Глава 24. Когда автобус, следовавший из Кобе, остановился у вокзала в Токусиме, на часах было уже начало девятого вечера. — Ну что, Наката-сан, вот мы и на Сикоку. Да, какой прекрасный был мост! Большой! Наката в первый раз такое видел! Они вышли из автобуса и, сев на скамейку у вокзала, Некоторое время просто озирались. «А что дальше? Есть идеи?» «Нет. Наката, как и раньше, ничего не знает». «Ну дела!» Наката долго поглаживал ладонью голову, точно раздумывая о чем-то. «Хасина-сан», — сказал он. «Чего?» «Извините, но Наката очень хочет спать». «Кажется, взял бы и заснул прямо на этом месте». «Постой!» — поспешно сказал парень. «Ты заснешь, а мне что прикажешь делать?» «Сейчас найдем, где нам переночевать. Потерпи немного». «Хорошо. Наката немного потерпит и постарается не спать». «Слушай, а как насчет подкрепиться?» «Нет, Наката есть не хочет. Только спать». Хасина быстро нашел в туристическом справочнике недорогой рюкан с завтраком. и позвонил проверить, есть ли там свободные комнаты. Дарюкана было не близко, поэтому взяли такси. Как только они вошли в комнату, горничная тут же принялась стелить постель. Наката разделся и, не умываясь, тут же залез под одеяло. В следующий миг он уже мирно посапывал. «Наката будет спать долго, так что, пожалуйста, не беспокойтесь. Он только поспит, и все», — успел сказать он перед тем, как уснуть. «Спи сколько хочешь». «Мешать не буду», — отозвался парень. Однако старик уже спал крепким сном. Хасина не спеша принял ванну, затем один вышел на улицу. Побродив просто так по округе и составив общее представление о городе, Хасина зашел в первую попавшуюся сусечную, где закусил и выпил пиво. В плане выпивки ему много не требовалось, поэтому небольшой бутылки вполне хватило, чтобы улучшилось настроение, а на щеках выступил румянец. После этого он зашел в потинка, где за час просадил три тысячи. Все это время Хасина не снимал с головы кепку «Тьюнити Dragons и, может быть, поэтому несколько раз ловил на себе любопытные взгляды. Что же получается? «Во всей Токусиме один я расхаживаю по улицам в такой кепке», — подумал он. Вернувшись в Рёкан, Хасина увидел, что Наката крепко спит все в той же позе. В комнате горел свет, но, похоже, старику это ничуть не мешало. «Вот человек!» Сила! Ни забот, ни хлопот, решил Хасина, и, сняв кепку, рубашку, гавайку и джинсы, в одних трусах нырнул в постель. Погасил свет, однако на новом месте не спалось. Ах, сейчас бы девочку снять, подумал он, но рядом в темноте мирно и размеренно посапывал наката, и мечты показались Хасина неуместными. Почему-то ему вдруг стало... стыдно от того, что такая мысль вообще пришла в голову. Хасина не спал и, глядя в темный потолок понемногу терял уверенность в происходящим в том, что он ночует в дешевом Рёкане, в токусиме, вдвоем с чудаковатым стариком, о котором ровным счетом ничего не знает. На самом деле этой ночью он должен был ехать обратным рейсом в токио сейчас бы наверное был где-нибудь в районе ногой, Нельзя сказать, чтобы Хасина не любил свою работу. В Токио у него были знакомые женщины, всегда готовые встретиться. Ну, только позвони, но доставив товар в универмаг, Хасинов в каком-то минутном порыве позвонил приятелю, с которым вместе работал, и тот согласился подменить его на следующий рейс в Токио. Еще он позвонил в свою фирму и выбил три дня отгулов, чтобы поехать с накатой на Сикоку. В его маленькой сумке было самое необходимое: смена белья и туалетной принадлежности. Поначалу Наката привлёк Хасина своим видом и манерой разговаривать. Уж больно походил на его покойного деда. Однако мало-помалу ощущение их схожести стало рассеиваться, уступая место любопытству к этому человеку. Говорил Наката в самом деле не так, как все, но еще более странным казалось то, что он говорил. И во всех этих странностях что-то особенное манило, притягивало к себе. Хасина очень хотелось знать, куда еще соберется этот наката и что будет делать дальше.